Глава 16. Два месяца спустя. Я поправила подол платья, которое надела специально для него. Два года между Мэтью и Ральфом я жила в брюках и бесформенных джемперах. Встретив Ральфа, я снова захотела открыться миру. «О, оказывается, у неё есть ноги!» Ральф коснулся моей коленки, когда я скользнула рядом с ним на пассажирское сиденье его машины, наконец согласившись посидеть вместе в баре. Его тёплая рука скользнула по гладкой сетке моих колготок к моему бедру. Оруэлл никогда бы не написал «Две ноги — плохо, если б увидел твои». И опять эта улыбка. Я просто таяла от неё всякий раз. Но всё это в прошлом. Теперь же, прикусив губу и набрав побольше воздуха в лёгкие, я шла по дорожке, кожей чувствуя, как его глаза на плакате на чёрной доске следят за мной, провожая к часовне. Стояла прекрасная погода, и это было неправильно. Солнечные лучи, падая сквозь витражи, сплетались в разноцветные узоры на каменных плитах под моими ногами. Скамьи в часовне быстро заполнялись. Все звуки были приглушены, к свободным местам люди проходили буквально на цыпочках, а если кто и разговаривал, то только шепотом. Было такое чувство, что собравшиеся боятся быть услышанными. Я пробежалась взглядом по рядам. Было много учителей из школы. Бородатый учитель естествознания стоял рядом с незнакомым мне мужчиной. Они будто не знали, где им сесть. «Оливия!» как всегда с распущенными волосами, не спадающими на спину, сидела с краю на скамье, занятой сотрудниками младшей школы. Элейн Эббот, Хиллари прайер тоже здесь, одетые все неброско, цвета приглушенные, коричневый, серый, черный. И тут я заметила их. В дальнем углу, окутанном мягким полумраком, сидела детектив-инспектор Элейн Джонс по соседству с каким-то мужчиной, Наверняка тоже детектив. Они сидели очень тихо, с совершенно прямыми спинами, едва заметно поворачивая головы и собирая информацию о каждом из присутствующих. Я остановилась. Молодая женщина с профессионально скорбным лицом подошла ко мне и протянула тонкий буклет, вероятно, списывая мою нерешительность на горе или нервы. Затем указала куда-то в сторону. «Есть ещё места наверху» шепотом сообщила она, словно выдавая некую тайну. Я направилась к винтовой лестнице. Миновав короткий пролет крутых ступеней, оказалась на небольшом балкончике с шестью рядами скамеек, в глубине которого стоял орган, смотревший на часовню сверху вниз. Отыскав свободное место в первом ряду, я села, положив руки на полированное деревянное ограждение. Отсюда я видела всех, зато сама оставалась незамеченной. В часовне было уютно. Ветраж дальнего окна представлял собой огромный крест, собранный из кусочков коричневого и зелёного оттенков. Этот символ о многом говорил прихожанам, но в то же время был достаточно сдержанным, чтобы понравиться тем, кто не верил ни в какой мир после этого и предпочитал видеть в узорах витража живую природу — ветви, листья, траву. Рядом со мной уселся грузный мужчина средних лет. По другую сторону от него устроилась женщина. Он протянул ей буклет и быстро пролистал свой. Я взглянула на выданный мне. На обложке остался след от моих потных пальцев. Ральф Эдвард Уилсон. На обложке была его фотография в черной рамке. Тот же портрет, что на доске у входа. Внутри была программа. Музыка. Шекспир, Китс, Элиот. Шекспира будет читать Сара Бальдини. Так себе выбор. Пусть она и директор старшей школы, но голос у неё раздражающе-пронзительный. Джон Уилсон произнесёт речь. «Джон Уилсон?» Я помотала головой. Но отец Ральфа уже умер, а брата у него не было. Может, двоюродный брат? Но Ральф никогда не упоминал о таком. Я закрыла буклет, И с обложки на меня снова уставился Ральф. «Эй!» — словно говорил его взгляд. «Неужели это правда? И вся эта суета из-за меня. Надеюсь, потом-то можно будет мертвецки напиться?» Я почти слышала, как он смеется. Внизу заиграла музыка, джазовая композиция, блюз. Опоздавшие поспешно занимали места, заставляя других подвинуться. Женщины в чёрных жакетах находили свободные места и провожали к ним в самых нерешительных. Хелен. Мне потребовалось меньше секунды, прежде чем я узнала её. Нетвёрдой походкой, со склонённой головой и поникшими плечами она шла к пустому переднему ряду, опираясь на руку полного широкоплечего мужчины. На ней было довольно длинное, ниже колена летнее пальто серого цвета. Солнечные лучи, в которых беззаботно кружились пылинки, выхватывали в тёмных волосах мужчины серебряные пряди. Всё это немного напоминало пародию. Отец ведёт свою дочь в день свадьбы к алтарю, а друзья и члены семьи собрались, чтобы засвидетельствовать это событие. У меня перехватило дыхание. Конечно, это была Хелен, но выглядела она совсем по-другому не как женщина, которую я знала раньше. Судя по тому, как она шла, по тому, как мужчина поддерживал её, по тому, как сидящие на скамьях люди смотрели на неё и затем быстро отводили взгляд, она постарела лет на десять, иссушенная горем. Вдова. Скорбящая вдова. И это всё из-за меня» хелен добралась до первого ряда и мужчина заботливо усадил ее на скамью словно она была не в состоянии сесть без его помощи. музыка умолкла послышались шаркающие шаги негромкое откашливание и перед собравшимися появился человек в простом церковном облачении некто кого я никогда раньше не видела и подозреваю ральф атеист до да мозга костей тоже он поднял руки в жесте объединяющим и приветствие, и благословение, грустно улыбнулся и начал говорить. Прикрыв глаза, я старалась не слушать. Понимала, что здесь у меня нет никаких прав. Я была безымянным никем. Пусть меня и разрывало на части от горя, пусть я была в глубоком трауре, мне приходилось держать все это в себе. Я не была вдовой. Ральф, любящий отец и преданный муж, был совсем не тем Ральфом, которого любила я.